но что-то внутри нее упрямо продолжалось считать, что она имела на это право, а другие — нет. Не меньше ее волновала предстоящая встреча с Вивьеном. Примет ли он ее? Будет ли рад видеть? Элиза боялась это проверять, но одновременно ей не терпелось встретиться с Вивьеном. «Скоро я это узнаю. Недолго осталось ждать», — с решимостью сказала она о себе.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 убаюкивающий аромат. Остальное потом, решила она. Сейчас уже ночь, лучше мне провести её здесь. А завтра я поговорю с Эвиеном. Надеюсь, он меня выслушает. С этими мыслями Элиза погрузилась в крепкий сон.